Глава 12 Гоняла Карла по дому я долго, с огромным вдохновением. И в этот раз даже почти поймала. В итоге осталась без яичницы. Пока вернулась к столу, там уже выседал довольный волк и феечки по бокам его тарелки. От обильного завтрака остались лишь парочка огурчиков, один помидор и сиротливо лежащая веточка петрушки. Прости, но мужчина, практически переживший смерть, Очень сильно хотела есть. Джон развёл руками и так обезоруживающе улыбнулся, что я не нашла в себе силы отругать ещё и его. «Вот, заботься потом о тебе», недовольно каркнул ворон, взлетая на свободный стул. «И купальню устроил с травами, успокоительными, а то больно-то нервная, и еды наготовил, армию накормить можно. Вот лучше бы ела а не старую птицу по дому гоняла». «Наготовил? Да ты её как в ресторане у логова заказал». Я ухватила всё, что валялось на тарелках, а затем быстро сунула себе в рот. Благо и огурец, и помидоры были порезаны аккуратными кусочками, иначе вышла бы сцена ещё та. «И что?» — упёрся Карл. «Ну ведь беспокоился. Хотел хозяйке приятно сделать, а в ответ чёрная неблагодарность. Вот ешь теперь зелень, как коза!» «До вечера ничего просить не буду у дома, а ты не знаешь, как это делать». «Ой, всё, не трынди», — усердно работая челюстью, пережёвывала овощи и размышляла. «Итак, для начала нужно выполнить данное златовласое обещание, разобраться с её этим замужеством. Но теперь помимо слова, которое необходимо сдержать, ещё присутствовала неприязнь к папочке-министру за то, что он волка велел наказать». «Я так понимаю, если разрушить запланированный брак, то родителю красавицы от этого будет очень нехорошо. Вот тебе и готова уже одна гадость. Белоснежку пока трогать не буду. Дам ей пару дней, пусть принца очаровывает. Потом нужно тоже проверить, как идут дела. И ещё. Слова насчёт спящей принцессы чего то запали в душу. Волк сказал... Мои прародительницы делали злые поступки так, что потом не разгребёшь. Интересно, если я помогу Аврору разбудить, что будет? Но только это выйдет доброе дело. Значит, нужно найти гадость, которую из него можно извлечь. Слушай, а расскажи про спящую красавицу. Что там с ней? Что с ней? Волк неопределённо пожал плечами. Спящая красавица. Красиво спит. Всё как положено. «Да я не об этом. Условия, обстоятельства, события. Кто она вообще, откуда?» а, -а, а ну так история всем известная». Джон осёкся и посмотрел на меня. «Эх, да, всем кроме тебя, хорошо». «В Четвёртом Королевстве это случилось давно уж. Родилась девочка, пригласили гостей на праздничный пир, включая волшебных существ. А твою прабабку забыли». Хотя, честно говоря, думаю, не забыли. Король частенько в леса на охоту ездил, подозревая, упал жертвой прелестей Аделаиды Даркнесс. Потому и не рискнула. А вдруг законная жена заметит, да оторвёт ему все предметы охоты. Тем более изначально королевство и её было. Она муженька из дворян взяла. Ну и вот, сидят, значит, празднуют. А тут Аделаида на пороге. Добрый вечер, не ждали? Ну и прокляла девчонку. Сказала, как достигнет совершеннолетия, уколет руку веретеном да умрёт. Но на празднике присутствовал один рыцарь ордена. Отменить заклятие он не мог. Слово «Даркнесс» сильно, чрезвычайно. Однако немного изменил условия. Сказал, что девица не умрёт, а заснёт. Разбудить её сможет лишь под слой настоящей любви. Оно бы, знаешь, желающих нашлось много. Всё же королевство на кону. Не обычная пастушка спит, а целая принцесса. Но прабабка твоя, прежде чем её светлые рыцари под белые ручки забрали за такие заклетия, успела и земли шиповник поднять. Не простой, садовый, а самый, что ни на есть дикий. Там одна игла с половиной руки. Да замка, если и доберёшься, то голым скелетом. Остальное на ветках останется. Поняла. А королевство что? Король, отец, мать? Отец и мать померли. Времени-то сколько прошло? Корону кто-то из дальних родственников принял? Так. А если девчонка проснётся, а? Если она явится домой и потребует трон? Я подалась вперёд, чувствуя вот оно, та самая зацепка, которая позволит доброе дело превратить в злое. Само собой, придётся власть вернуть. «Она законная наследница, как ни крути. Ты что задумала?» Я довольно откинулась на спинку стула, дожевывая веточку петрушки. Помидоры и огурцы улетели как к себе домой. Я их даже не почувствовала особо. Зелень решила добить из принципа. Потому вид у меня был на зависть всем другим злодеям. Сижу, волосы после купания немного дыбом стоят, они у меня от природы вьются а в этом мире средств для выпрямления укладки не придумали. В глазах туман от предвкушения будущего злодейства. В уголке губ торчит кусочек петрушки. Ну, про петрушку мне Элли сказала. «Хозяйка у, -у тебя?» Феечка пальчиком показала на свой рот. Я повела языком, нащупала зелень, а затем втянула ее губами после чего посмотрела на Джона и подумала, наверное, заря я это сделала. Он снова гипнотизировал меня, не отрываясь, потемневшим взглядом только на этот раз конкретную часть моего лица. Судя по всему, эти действия вызвали у него некоторые ассоциации. Блин, и я, похоже, догадываюсь, какие. Честно говоря, даже в жар бросила. Так, всё. Мне надо в академию эту дебильную. Соскочила со стула, попутно через него чуть не свалившись, а чего-то внутри присутствовало сильное волнение. Всё-таки данная мужская особь не зря является зверем. Рядом с ним во мне просыпаются все животные инстинкты. В этот раз даже на метле летела с удовольствием. Ветер весьма, кстати, остудил мой, как оказывается, горячий нрав. Я и не догадывалась, что та ещё штучка. Нет, ну, были, конечно, отношения, однако в основе своей они всегда имели некую духовную связь. Естественно, физическая тоже присутствовала, но не являлась для меня приоритетной, а тут — караул просто. Приземлившись во дворе академии, где, слава богу, не было митинга по поводу моего прибытия, сразу отправилась на поиски «Златовласый». Рассудила, что занятия подождут, тем более они проходят в одном единственном классе для одной единственной студентки. Но тут возникла проблема. Едва я подходила к своим «прости, господи» однокашницам, те лупили глаза, начинали заикаться и бежали прочь. Будущие принцессы, что с них возьмёшь? Меня, правда, смущал вопрос, на кой чёрт для 12 королевств такая куча обучающихся девиц? Не многовато ли? Или они тут посменно работают? Побыла одна принцессой? Все, хорош, уступи место следующей. Надо обязательно поинтересоваться у Радужного». Только вспомнила ректора, как с другого конца коридора, по которому бестолково шлялась, хватая перешароханных вниманием злой колдуньи девиц за руки, обозначился сам Максимилиан. «Я в данный момент к встрече была не готова, потому что на минуточку...» Беспардонным образом прогуливала занятие, которое, предположительно, уже началось. Резко развернулась, планируя сбежать. Но этот немолодой, кстати, уже человек, ухитрился разглядеть меня даже на таком расстоянии. «Морайна!» «Ничего не знаю, никого не слышу. Кто здесь?» Я упорно пробивалась сквозь толпу девиц, которая так же упорно куда-то шла. Видимо, в отличие от меня, постигать великие знания. Однако Радужный оказался шустрее и настырнее. Через мгновение меня уже схватили за руку. о, -о, -о Обернувшись, изобразила на лице крайнюю степень изумления. «Максимилиан, как неожиданно!» «Что вы притворяетесь, госпожа Марайна? Я вас звал!» «Кричал на всю Академию совершенно неприличным образом!» Ректор возмущенно тряс своей бородой, а шляпа на его голове качала острым концом из стороны в сторону. «Да вы что? Вот ведь как бывает. А я, главное, слышу это крик. Только мне мерещилось совсем другое имя, а вы, оказывается, меня... Ммм, как неудобно». Радужный подозрительно прищурился, но я изо всех сил демонстрировала исключительную искренность. «Вы почему здесь, госпожа злая колдунья? Вам надлежит сейчас в вашем личном, между прочим, классе впитывать азы науки от ваших личных, между прочим, преподавателей?» «Так я заблудилась. Главное, шла, шла, а потом не пойму, куда попала». Ректор тяжело вздохнул. Видимо, поражаясь моему скудаумию, затем терпеливо, как ребенку, принялся пояснять тихим, спокойным голосом. «Вам нужно совершенно в другую сторону. Вот туда, прямо, потом направо. На двери висит табличка АЗК. Неужто так быстро запамятовали?» «Представляете? Сама в шоке. Ну, ладно, пойду». Только собиралась покинуть опечаленного глупостью единственный злой колдуньи ректора, как внезапно посетила мысль. «Если студентки меня боятся и говорить никак не хотят, то можно попробовать разузнать местонахождение золотовласой у Максимилиана. В конце концов, кто он? Ректор или что? Слушайте, а вот девушка, которую в лесу мы искали, она где? Как её найти?» «А то тут столько принцесс, что опупить можно!» «С какой целью интересуетесь?» Радужный тут же напрягся. Исключительно с благородной хотела узнать, как у неё дела. Такой стресс пережила бедняжка. Я состроила на лице куриную попку. Губы бантиком, бровки сведены. В моём понимании это выражение должно означать заботу и переживание. В понимании ректора, который даже немного отстранился, подобные гримасы означали нечто другое». «Марайна, прекратите кривляться! Вы пугаете студенток!» Девицы и вправду, видя мое скукожное лицо, шарахались еще больше, предполагая, видимо, что таким образом я готовлю какое-то страшное проклятие. «Марианна Золотовласая сейчас дома. У нее сегодня сватовство назначено». «Как сегодня?» «Ну так, сегодня. Что вас взволновало-то?» Я молча рванула к выходу. Сегодня. Совсем не кстати. Этак они мне все злодейские планы поломают. Морайна! Ректор, естественно, устремился за мной. И вот бежим мы, значит, по коридору. Я впереди, за мной подняв полы своего длинного балахона и высоко подкидывая колени, радужный, который по скорости моего движения несомненно догадался, что никак не на учебу понеслась его головная боль в виде злой колдунии. Выскочила из здания и, ухватив метлу, которая сиротливо стояла возле дверей, спустилась по порожкам. Только закинула ногу, тут же нарисовался запыхавшийся ректор. «Марайна, куда вы?» Волшебник в два скачка оказался рядом и ухватил меня за локоть. «Очень надо, срочно, я, я плиту не выключила!» Дёрнула плечом, скидывая его руку. «Какую плиту?» Совсем обалдел Максимилиан. «О, господи, ну хорошо, не плету, свет, воду, газ, что угодно, придумайте сами. Мне вот вообще сейчас не до этого. Метла, лети!» Средство передвижения рвануло вверх. Однако не тут-то было. На моей ноге повис радужный, категорично не желая ее отпускать. «Марайна, вернитесь! Вам нужно учиться!» «Да что ж такое? Отпустите мою конечность!» В окнах академии обозначились лица принцесс, желающих знать, что за крики во дворе. Картина, представшая их вниманию, была более чем потрясающая. Сижу я на метле, пытаясь взлететь, на ноги телепается ректор, при этом я той самой ногой изо всех сил дрыгаю, дабы скинуть ненужный балласт. В итоге освободиться мне удалось, но только путем лишения туфли, которая осталась в руках у ректора, пока я благополучно набирала высоту. Но ничего и явлюсь в одной туфле переживут.